Глава сороковая. Он открыл глаза с ясным пониманием, пришедшим к нему мгновенно, что весь допрос и все его откровения случились с ним во сне. А значит, и страхи его с разоблачением нереальны. Зазря он трясся там на сцене клуба, ожидая, когда Зелинский спросит у него, почему-то казалось, что этот Зелинский все знает». Все преступления твои, братец, на лицо, кроме одного, и ты знаешь какого. Да и кто, если подумать, мог догадаться, что за странная трехнедельная командировка оказалась на завод ЗИС, после которой он приехал молчаливее прежнего. Рассказывал лишь про баню с белыми простынями, которая поразила его воображение, про Москву, а про остальное железно молчал. По ночам лишь просыпался от липкого страха, заставлявшего вздрагивать и слышать, как учащенно барабанит сердце, переживая сильнее, чем наяву, увиденное и услышанное за тот короткий срок. И особенно этот доносящийся до него голос «Костик!». Костик оглянулся, показалось, что кто-то позвал. Светило в рыжее от грязи стекла под самое перекрытие солнце. Его косые лучи пятнали стены и пол. Слух уловил музыку, но не поверилась, откуда бы ей взяться здесь, на заводе. Но музыка и впрямь звучала, она доносилась со двора, то сильнее, то тише. Это были марши. Швеек прокричал привычное. «Кончай ночевать! Последний бежит за доппитанием!». питанием!» Силыч пробурчал про козу Мурку, которую бы пора доить, Швейк сказал. «А мне сон приснился про твою Мурку, знаешь?» «Ну-ну, говори!» Все и Силыч уставились на Швейка, привычно ожидая занятной байки. «Эх, как там моя Анечка! Единственная, неповторимая, вечная!» Потянулся Швейк, оглядывая всех и улыбаясь. «Ты про козу давай, а про Анечку и Людочку мы знаем». «Вижу я, идет по поселку Силыч и ведет свою козу», — начал Швейк и замолчал. «Рассказывай», — разрешил Силыч, посмеиваясь. «Разрешаешь? Конечно». «Так вот, ведет он козу на веревочке, а навстречу ему милиционер». Тут проснулся Костин-страж и сразу спросил, «Кто? Кто?» «Не вы, не вы!» — быстро отреагировал Швейк, другой совсем милиционер. И спрашивает он Силыча, «Кого, мол, ты ведешь-то?» А Силыч отвечает, «Кота вывел на прогулку». «Кота?» — спросили ребята, и Силыч удивился. «Ну да, — говорит, — кота Мурку!» — продолжал Швейк. «А чего же у твоего кота рога выросли?» — спрашивает милиционер. А Силыча отвечает, «Ну, ну, что отвечает Силыч-то?» — спросил кто-то, хихикая. И Силыч отвечает, «Рога — это, мол, его интимное дело». Тут влетела в цех Ольга Вострякова. «Сидите?» — спросила, а у самой рот до да ушей. «Ничего не знаете?» «Знаем», — пробормотал Силыч, которому помешали дослушать историю, нарушив под самый финал. «Из прорыва вышли», — Швейк добавил. и милиция помогала. «Да нет, нет!» — произнесла Ольга, сияя. Из нее так и рвалось, и никак она не могла высказаться. И вдруг произнесла так, будто до самой только дошло. «Ребята, ведь победа!» Так оно прозвучало для них, для всех первый раз. А потом каждый из услышавших сам попытался произнести это слово. но не так, как прежде, когда его ждали и когда оно выходило как бы вопросительно, а по-новому, будто бы пробуя его на вкус и понемногу с ним сродняясь, находя свою собственную, личную в нем интонацию: Победа! Победа! Победа! Победа! Победа! Победа! Вот столько раз его повторили. это слово пришло не извне, а родилось внутри каждого, и потому оно стало сразу своим, обозначающим самое откровенное в жизни до конца ее. У каждого не только само слово, но и сама победа была своя, хотя и общая со всеми, и никто, наверное, еще не догадывался, что теперь оно будет звучать для них всю жизнь, ибо сам день, которого они еще не знали, не видели, станет для них одним из самых дорогих и близких дней. Чем далее во времени, тем глубже, сильнее для его понимания. Сейчас же этот день никак не осознавался в исторической перспективе, оказался лишь границей, за чертой которой заканчиваются все в мире страдания, все потери, все смерти. а начинается новое, которому хоть оно и мир, но нет реального названия. Мир уж слишком просто и обыкновенно, а то, что будет, будет ясное дело необыкновенно и прекрасно. Люди из цехов валили на улицу, ослепленные ярким днем, оглушенные собственным сердцебиением, сливающиеся с тактами яростной, гремевшей будто с небес музыки. Кто пережил победу? Тот не может не помнить, что день этот с утра был особенный, и даже воздух был особенный. Он искрился золотом и полыхал солнцем, и те, кто появлялся на улице, выходя из домов, тоже изменялись, становились иными. В их глазах, в жестах, в настрое возникала торжественное и ликующее, и наступала особенная близость между каждым человеком и всеми остальными людьми. Они стояли за воротами, Силыч, Швейк, Костик вместе с милиционером и вся остальная смена. Стояли и щурились, потому что они еще не жили при победе и не знали, как при ней живут. Какой-то пацан гнал мимо тряпичный мяч, играя сам с собой и делая самому себе пасы. Все вдруг уставились на него, на его ноги, ловя мгновение этой странной игры, про которую они, казалось, навсегда забыли. И вдруг, кто-то опомнившись, завопил. «Подкинь!» Бросились к мячу, сняв его с ноги пацана, и погнали по лужайке, поднимая столбом пыль. «Пасуй!» «Вдарь! Подкинь! Мочи! Мазила!» Милиционер не отставал от других и тем более от Костика, которого ему следовало сторожить. Где-то на подходе к импровизированным воротам он рассерженно закричал «Подсудимый, отдай мяч, я кому говорю, отдай!» Откуда-то появилась лялька. «Ребята, возьмите меня!» Силыч коротко, но выразительно взглянул на нее и промолчал. «Возьмите меня! Я же первая принесла победу!» «Обвинительница!» «Ольга Викторовна!» — сказал Силыч, громко указывая на нее ребятам и как бы представляя. «Но я же лялька! Я же гаврошек!» «Ах, лялька!» «Да, да!» «Ладно», — разрешил Силыч, — «становись, лялька, в ворота и защищайся!» «А ты, Костик, будешь ей бить!» Ольга попыталась торговаться, но все прикрикнули на нее, и, поняв, что ее взяли, почти взяли, она встала в ворота, надев чей-то от солнца картуз. Рядом стоял мальчик, хозяин меча, и просил ее, «Тет, я этот угол держать буду!» «Держи!» — кивком разрешила она и поплевала на руки. Костик разбежался, все смотрели и все понимали, что это за поединок, который они сами организовали, и дал по мячу так, что лялька упала, не взяв меча, а мяч, взвившийся в воздух, улетел в глубину леса.